Виктор с залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил. пауэр с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок и костец со стуком падает на пол. Тяжелый, тусклый, прикладистый. — Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда какая-то. Не мог, пауэр Я не называл никаких имен, — возразил голем.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 Вы избежали утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают. <связывающие> Значит, павар. Медленно сказал Виктор. Никаких имен. Напомнил Голем строго. Сокин, сын. Сказал Виктор. Ладно, посмотрим. А зачем им понадобился мокрец Ну как, зачем? Информация. — Где взять информацию? Сами знаете. Проволок, солдат, генерал Тверд. — Значит, сейчас его там допрашивают, — проговорил Виктор. Голем долго молчал. Потом сказал. — Он умер. — Задили? — Нет. — Наоборот. Голем снова помолчал. — Они... — Болваны.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 Если я не терплю писать, если писать, это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного, физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания я ненавижу. Страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь же не отпустят, а будут требовать. Давай, давай. Но сейчас...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 запахлили солнце и стрекоз над озером, и мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол чей-то отчаянный, оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла. Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой.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 — вежливо сказал Болкунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно покачал головой. — До свидания, Болкунац, — сказал он. — До свидания. Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было пухше все в красных пятнах, он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловкие и неуверенны.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 Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами. — Кажется, ваша фамилия Банев, — сказал он. — Кажется. — Ага, — сказал Луголязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже. — Сосед по гостинице, — объяснил Виктор. — Ага. Так что же вам нужно, я не пойму? — Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор.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 предположим сказал долговязый и кто же за нами следит вами очень интересуется человек по имени павар сумман что сказал Долговязый. — сан инспектор что ли он не сан инспектор вот собственно и все что я хотел вам сказать виктор встал но долговязый не пошевелился предположим повторил он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 — Бросьте, — сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я назвал вам имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более, что я и правда ничего не знаю, разве что... Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул. — Ну, ну, — сказал он, — ну. Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами, как его там. Фламента и Ювента. Фламен Ювента, подсказал долговязый. Вот-вот. Насчет мокреца это точно? Спросил долговязый. Да. Я пытался помешать, и господин сан инспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине. «Так, — Так-так, — произнес Долговязый, — и значит, это был Суман. — Слушайте, а вы молодец, Банев. Хотите еще виски? — Хочу, — сказал Виктор. — Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинщивал себя, как бы он себя ни расстраивал, ему было противно. — Ну и ладно, — подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь, никакого удовольствия, хотя они теперь начнут жрать друг друга. Голем был прав. Зря я полез в эту историю, или голем хитрее, чем я думаю. Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.